27 ноября 1908 года. Вечер. Германская империя, Потсдам, дворец Цицилингов, рабочий кабинет кайзера Германской империи. Кайзер Вильгельм II и адмирал Альфред фон Тирпец. «Мой добрый Альфред!» С порога вскричал Вильгельм, едва увидев своего адмирала. «Скажи мне, пожалуйста, ты что-нибудь понимаешь?» «А что я должен понимать, ваше королевское величество?» — спросил озадаченный кирпич. «Ну как же?» — воскликнул кайзер. «Господь решил покарать эту зловредную Великобританию, направив на нее огромный астероид. А мой русский племянник Михель сообщает...» что он приказал своему кораблю из будущего спасти Лондон, этот источник мировой проказа от Господнего возмездия. Я знаю, что ты свел дружбу с адмиралом Ларионовым, одним из ближайших помощников русского царя и по совместительству самым главным пришельцем из будущего. Так может тебе, мой добрый Альфред, хоть что-то известно о том... «Зачем им всем потребовалось спасать от заслуженного возмездия эту сколочную Британию?» «Эге, да наш кайзер ревнует», — подумал ошарашенный терпец. «Ревнует, как избалованный капризный ребенок, когда родители, прежде такие заботливые, начинают уделять свое внимание кому-то другому». Но вслух добрый адмирал, конечно же, сказал совсем иное. «Ваше королевское величество», — задумчиво произнес он, огладив окладистую рыжую бороду, — «я действительно дружен с адмиралом Ларионовым и должен признать, что он бывает со мной гораздо откровеннее, чем император Михель с вашим королевским величеством, и в то же время я уверен, что это с позволения сказать разрешенная откровенность». То есть мне говорят не более того, на что дал дозволение русский император. Сказав это, Тирпес сделал паузу, собираясь с мыслями, но Кайзер в нетерпении воскликнул, патетически взмахнув руками. «Говори же скорее, мой добрый Эльфред, не томи своего монарха ожиданием». «Я думаю, ваше королевское величество, что в данном случае русские действуют, исходя из принципа... Прямо противоположному главному принципу британской политики. Если британцы говорят, у нас нет постоянных друзей, а есть только постоянные интересы, то русские исходят из того, что у них нет постоянных врагов, а есть постоянная цель. Вчерашний враг завтра может стать новым союзником. Наглядным примером тому могут служить русско-японские отношения. Разгромленная Япония стала верным русским сателлитом. Японские морские офицеры поступают на русскую службу, принося присягу русской императрице, дочери Микадо. Японские товары по русским железным дорогам доставляются на европейские рынки, а европейские товары соответственно в Японию. «Так ты, мой добрый Эльфред, считаешь, что русский император решил сделать из Британии нового союзника?» Со скепсисом произнес кайзер Вильгерем. «И как это соотносится с договором о создании континентального альянса Германской Российской империи?» «Если вы помните», — парировал Тирпиц, — «континентальный альянс является союзом открытым для любой страны, желающей в него вступить». «Есть, конечно, некоторые граничные условия, но они легко поддаются урегулированию. Было бы желание британского правительства. Но главное...» Тут адмирал понизил голос и картинно осмотрелся по сторонам, как бы давая знать, что собирается поведать кайзеру некую страшную тайну. «Из числа тех, которыми с ним поделился адмирал Ларионов». И Вильгельм, сам любитель красивых театральных жестов, воспринял этот сигнал со всей серьезности и потянулся поближе к своему адмиралу. — О, мой добрый Эльфред, — сказал германский монарх, — я тебя внимательно слушаю. — Значит так, ваше королевское величество, — полушепотом сказал терпец чтобы вы все поняли. «Сначала надо сказать, что у нас на евразийском континенте имеется несколько имперских наций, способных на то, чтобы вершить историю. И это русские, немцы, французы, британцы, китайцы и японцы». «Постой!» — так же тихо возразил Вильгельм. «Кажется, ты забыл Австро-Венгрию, Турцию и Испанию». «Австро-Венгрия — это вообще не нация». парировал Тирпиц. Это бесформенное собрание народов и племен под хрупкой властью Гавсбургов. Испания, оплодотворившая собой Латинскую Америку, пережила свой имперский потенциал, а Турция пришла в почти такое же состояние, потому что ее нация слабла и очень устала. Молодыми, быстро растущими нациями являются русские, немцы и японцы. У нас троих столько энергии, что упаяние ею мы даже можем, пытаясь подняться на недоступную нам высоту, попробовать пробить головой потолок вместо того, чтобы поискать лестницу на следующий этаж. За нами будущее. Именно поэтому император Михаил соединил нас в континентальный альянс, чтобы мы действовали не друг против друга, а вместе. Все это прекрасно. — воскликнул Кайзер. — В том числе и то, что для создания этого самого континентального альянса русским пришлось самым недвусмысленным способом разгромить Японию. Славные были денёчки, но при этом я решительно не понимаю, при чём тут Великобритания. — Британцы, — сказал Терпец, это нация, в настоящий момент находящаяся на вершине своей мощи. Огромная империя, над которой никогда не заходит солнце, была создана с ужасающими издержками, и в ближайшее время у нее не будет хватать людей и кораблей не только на расширение, но даже на то, чтобы охранять свои протяженные морские пути и отдаленные колонии. Дальнейшее ее движение вниз, вниз и только вниз по тому пути. которые уже прошли французы. «Я тебя понял, мой добрый Альфред», — сказал кайзер. «О французах поговорим потом. А сейчас объясни, каким образом Великобритания, сама находящаяся на пути к упадку, способна усилить своим присутствием наш континентальный альянс». «Дело в том», — сказал Тирпиц, «что Великобритания...» Это только часть англосаксонской нации, причем далеко не самая опасная. Самая опасная часть обитает между двух океанов и завелся североамериканцами. У них такие же хищные инстинкты, как и у британцев, только без сдерживающей древней культуры. У них кровавая история успеха, ведь вся их страна силой была отнята у населяющих ее жителей. которых убили или изгнали в пустыню. Мы, немцы, захватив земли к востоку от Эльбы, не перебили населяющих их славян, а поглотили, переработав их в германцев. Американские англосаксы поступили ровным счетом наоборот. Помимо этого, в их распоряжении огромная территория, находящаяся в довольно благоприятном климате. Пахотных земель, запасов нефти, леса, угля и руд в Америке даже больше, чем в Российской империи. И самое главное, до этих запасов легче добраться. Кроме того, в Америке у англосаксов совершенно нет никаких врагов. Англичане нынче озабочены только сохранением Канады, а мексиканцев и вовсе не стоит принимать в расчет. При этом американский зверь уже достаточно вырос, и континент-колыбель стал ему мал. Свою экспансию во внешний мир американцы начали с бессильной Испании, отобрав у нее не только Кубу, которая у них под боком, но и Филиппины, фактически находящиеся на противоположной стороне земного шара. Поскольку подобное лечится подобным, Тут для противодействия североамериканцам в континентальные альянсы понадобится включить Великобританию, собрав все империи континентов в единый кулак. Я думаю, что именно этим русский император сейчас и занимается. Более того, для решения этой задачи нам потребуются любые союзники, какие только возможно. И англичане далеко не худший вариант. «Ну хорошо!» — во весь голос воскликнул кайзер, позабывший про всяческую конспирацию. «Допустим, императору Михеле удалось загнать всех бульдогов в одну будку и создать союз России, Германии, Японии и Великобритании. Но куда же тогда девать Францию, Италию и прочую европейскую мелочь?» «Францию и другие?» — просто сказал Терпец. «Или будут вести себя вменяемо?» и тогда удостоится чести стать младшими партнерами. Или будут расчленены, став в этом случае едой. Что касается Франции, то я просто не верю в ее адекватное поведение. Пик французской мощи пришелся на времена Наполеона, и это было всего лишь сто лет назад. Пытаясь пробить потолок возможного, Лягушатники тогда прыгнули с такой силой, что размозжили себе голову. Не смотрите на количество колоний, Ваше Величество. Смотрите на увеличение численности населения, а также прирост промышленного производства. По этим параметрам Германия, а с некоторых пор и Россия обходит Францию как два призовых рысака дохлую клящу, место которой наживодерни. «Так значит, мой добрый Эльфред, ты думаешь, что мой друг Михель все-таки согласится покончить со склочной французской старушкой?» «С надеждой?» — спросил Кайзер. «Думаю, что да», — кивнул Тирпец. «Во-первых, ваш племянник не из тех людей, которые могут простить предательство. Во-вторых, в последнее время французская разведка и дипломатия...» весьма активно противодействовали планам русских на Балканах. И этот факт тоже нельзя сбрасывать со счетов. Полагаю, скоро вопрос с французской старушкой решится окончательно. Надо только дождаться момента, когда начинать повторение франко-прусской войны. Днем раньше будет преждевременно, а на следующий день станет уже поздно. и присоединение Великобритании к континентальному альянсу — одно из основных условий. Кроме того, этот метеор может грохнуться не на Лондон, а на Париж, и совсем не стоит посылать наших гренадер под его удар. Немного помолчав, он добавил, «Некоторое время назад наша военно-морская разведка получила сведения, что у британского короля Эдуарда и у его верного клеврета, моего коллеги-адмирала Фишера, созрела идея присоединиться к континентальному альянсу, откупившись от нас, немцев, французскими колониями. «Это было бы решительно интересно», — хмыкнул Кайзер. «Да только вот британский король имеет слишком мало реальной власти». А политики, что эта власть имеет, настроены резко антигерманские, антирусские, в стиле почившей в бозе королевы Виктории. «Насколько я понимаю», — с многозначительным видом заявил адмирал Тирпиц, бритонский дядя и его русский племянник составили заговор по отстранению от власти этих самых политических кругов. И в этом заговоре личный друг короля Эдуарда Адмирал Фишер и мой друг, зять британского короля, и одновременно глава пришельцев из будущего адмирал Ларионов играют немаловажные роли. И гигантский метеорит, падающий на Лондон, и чудесное спасение от него с помощью русского корабля из будущего должны быть составными частями этого плана. Но последние — это уже мои домыслы. Таких подробностей, конечно же, Герл Орионов со мной не обсуждал. И вообще, размышляя на эту тему, я прихожу к выводу, что уже тогда, когда мы встречались в Ревеле, у него и в мыслях не было чего-то подобного. Ожидалось какое-то событие. Но его влияние на общеевропейский политик было бы косвенным. Примерно как взрыв вулкана Кракатау. Очень мощно, но в то же время так далеко, что это почти неправда. То, что случилось сейчас, выскочило как чертик из табакерки буквально за последние несколько дней. Быть может, даже сутки двое назад. Возможно, к этому имеет какое-то отношение русский крейсер «Москва», который сначала направился в район Гренландского моря к кромке паковых льдов, а потом вдруг заторопился обратно. Возможно, он и есть носитель того ужасного оружия, которое уничтожит падающий астероид. «Возможно, мой добрый Эльфред», — согласился кайзер. «Последнее время русский царь совсем не отличается тугодумием и с легкостью оборачивает себе на пользу любую сложившуюся ситуацию. Меня эта его способность начинает несколько настораживать». И, размышляя над будущим разделом Австро-Венгрии, я все пытаюсь понять, не таится ли за этой нехитрой операцией какой-нибудь подвох? — Не думаю, — сказал терпец, чтобы присоединение к Германии земель с немецким же населением могло бы хоть в какой-нибудь степени ослабить наш Второй Рейх. Меня больше тревожит наш неумеренный аппетит к колониям в жарких странах. «Не понимаю», – в тон своему адмиралу ответил Кайзер, – «чем колонии в жарких странах могли бы навредить Германской империи?» «Хотя бы тем, ваше королевское величество», – сказал терпец – «что все меньше немцев соглашаются ехать жить в наши африканские или азиатские владения. Вместо того, в поисках лучшей доли, они отправляются в Российскую империю». или североамериканские Соединенные Штаты. В Россию ваши подданные в последнее время едут даже охотнее, чем в САШ. И даже чиновники нашей колониальной службы, выйдя в отставку, торопятся поскорее на первом же пароходе вернуться в Фотерланд вместе с чадами и домочадцами. Дополнительные колонии вряд ли улучшат ситуацию». и нам надо будет либо гармонизировать местное население подобно тому как это делает ваш племянник на нерусских окраинах своей державы либо нашими колониями банально некому будет управлять возможно это к счастью поскольку грядущий упадок британской империи связан как раз с тем что легкийе на подъем англичане без особых колебаний покидали территорию своей метрополии и люди, составлявшие самый активный и деятельный слой англосаксонской нации, перестали быть британцами, превратившись в канадцев, североамериканцев, южноафриканцев, австралийцев и новозеландцев. И связи между частями этого некогда единого народа с каждым днем становятся все слабее и слабее. Пройдет еще сто лет, и настоящих англичан просто не останется. Как когда-то. В Древнем Риме не осталось настоящих римлян. Да уж, хмыкнул Кайзер, афродойч или тюркодойч звучит несколько пугающе. Но мы не должны останавливаться перед трудностями. Колонии — это не только источники доступного сырья, которого так не хватает нашей промышленности, но и дешевая рабочая сила, которую можно использовать на неквалифицированных работах. До каких пор владеть колониями будет дозволено только тем странам, которые еще несколько столетий назад вступили в клуб колониальных держав? Это же несправедливо, ведь помимо Франции, которая, несмотря на все свои недостатки, очень крупная страна, Существуют такие страны-карлики, как Голландия и Португалия, ничего не значащие в европейском концерте, но при этом владеющие обширными колониями. Германия ничуть не хуже, а даже лучше их, и поэтому стремление к обретению колоний будет одной из главных целей моего царствования. — Если вы так думаете, — сказал Терпец. то мой вам совет — немедленно приводите в полную готовность германскую армию и отдавайте солдатам приказ ждать с прикладом у ноги. Не исключено, что Францию нам придется брать почти одновременно с Австрией, как только разрешится ситуация с этим астероидом. Русские явно показывают, что их планы ни в чем не изменились». Так же нам следует действовать, исходя из того же принципа. В момент, когда рассеется дым и осядет пыль, мы должны быть готовы к любому варианту действий». «О да, мой добрый Альфред!» — патетически воскликнул кайзер Вильгерем. А последнему вопросу ты точно прав, и поэтому я именно так и поступлю». Я чувствую, что мир в скорости и заменится до неузнаваемости. И Германия под моим мудрым руководством одно из первых получит от этого выгоду. Как поется в песне «Deutschland, Deutschland, Deutschland über alles». Песень немцев, называемая также «Песень Германии» или реже «Гофманско-Гайденовская песнь». Песня, написанная Гофманом фон Фальерслейбеном на музыку Йозефа Гайдна, созданная 26 августа 1841 года, песня впервые публично прозвучала 5 октября того же года на улице Юнг Фернштик в Гамбурге. Песня была написана на мелодию императорской песни, созданную Гайдном в 1797 году. Для государственного гимна Австрийской империи «Боже храни императора Франца».